Глава шестнадцатая. Аукцион. Позже Кемаль Маратович отвез всю компанию в талгарское ущелье. Красивейшие виды гор просто завораживали. Уже стемнело, и температура воздуха резко упала. Если днем стояла жара, то ночью, а особенно в горах, у юных путешественников изо рта даже шел пар. «Вообще-то эти места у нас объявлены заповедником», пояснил Кемаль Маратович. строить дома в ущелье нельзя». Но некоторые типы, вроде Манкуртова, умудрились обойти закон. и Им плевать на природу, на красоты нашего края. Они заботятся лишь о своем благосостоянии. Это не люди, а мародеры. Всегда презирал таких. Остановившись на пустынной горной дороге, они увидели жилище Карла Манкуртова. Это был красивый трехэтажный дом, окруженный высокой каменной оградой. Около ворот стояло несколько флаеров и аэромобилей. Видимо, участники аукциона уже начали собираться. До начала торгов оставался один час. «Только прошу вас, соблюдайте осторожность», — сказал Кималь Маратович. «Вам не причинят вреда, если вы не будете себя подозрительно вести. Когда выберетесь из дома, сразу звоните мне. Я приеду и заберу вас». «Если не позвоните через два часа, я подниму на ноги всю алматинскую полицию, и мы перевернем этот особняк вверх тормашками». Затем он дал им номер своего видеофона и пожелал удачи. Афанасий, Ирина, Кеша и Айгуль вышли из машины и направились к воротам особняка. Кеша двигался неуверенно, вздрагивая на каждом шагу. По его искусственной бороде стекали капельки пота. Зато Айгуль держалась очень раскованно. Она вышагивала в развалочку, украшения, которые она надела, звенели при каждом ее движении. «Да расслабься ты», — сказала она кеше «Бери пример с меня, иначе они сразу поймут, что ты не их поле ягода». Кеши попытался скопировать ее походку, но у него плохо получилось. Афанасия и Ирина, надвинув бейсболки на самые глаза, быстро семенили за ними. Наконец они поднялись на широкое крыльцо и толкнули входную дверь. Она оказалась не заперта. В просторной гостиной особняка находилось около 30 человек. Кто-то сидел, развалившись на мягких диванах, другие бродили по залу, разглядывая старинные картины в позолоченных рамах, висевшие на стенах. Некоторые гости собирались кучками в темных углах гостиной и оживленно о чем-то шептались, заговорщицки озираясь по сторонам. «Ого!» — выдохнула Айгуль. «Да тут собрался весь цвет преступного общества». «Кое-кого я даже знаю. Те еще бандиты. Как этот, например». Она ткнула пальцем в какого-то толстяка, стоявшего у камина. «Его зовут Полуэкт. Держит ювелирную лавку в центре Алматы. Покупает ворованное золотишко, а затем перепродает его втридорога». Рядом с толстяком стояла кратконогая полная дама в красном бархатном платье. На ее плечах лежала потрепанная горжетка из рыжего меха, больше похожая на облезлую кошку. но из-под края накидки торчала рукоятка бластера, так что никто из гостей не осмелился бы критиковать наряд толстушки. «Еще одна оскопщица краденого», — сказала Айгуль. «Мурена амбассадорская. Может, и поддельные документы сделать, если хорошо заплатишь». Она принялась тыкать пальцем во всех подряд и про каждого рассказывала такое, что Афанасий вскоре понял, они попали на настоящий сбор бандитов. «Воровка по кличке Лисица». «Мошенник Батон. Прославился тем, что вывозил на Сатурн алмазы, запекая их в сдобные батоны и ватрушки. аферист Шмыга. А это троица вообще космические пираты с планеты Вегалоид». Она ткнула пальцем в троицу молодых людей, замерзших у дальней стены. «Старшего из них, по-моему, зовут Водянистый. Вообще-то они сгустки и жидкости, но умеют копировать любое живое существо». Лепит его из своего жидкого тела, словно из глины. Те еще про хвосты. «Может, уже хватит?» Дрожащим голосом произнес Кеша. «Что?» Не поняла Айгуль. «Я и так боюсь до потери пульса, а ты тут еще перечисляешь своих криминальных приятелей. Мы уже давно поняли, что из твоих знакомых можно составить список, кто есть кто в бандитском мире галактики. Я просто хочу, чтобы вы знали, с кем имеете дело». И глазом не моргнула Айгуль. «Хм...» «А вот эту дамочку я не знаю». Она кивнула в сторону двери. Повернувшись к ним спиной, там стояла высокая белокурая женщина. Она разговаривала с каким-то приземистым коротышкой с абсолютно лысой головой и густыми черными бровями. Словно почувствовав, что за ней наблюдают, женщина с настороженным видом обернулась. Кеша сдавленно ойкнул. Они тут же узнали Полину Геббельс и отвернулись в другую сторону. «А она что здесь делает?» – прошипела Айгуль. «Болтает с хозяином дома», – тихо ответила Ирина. «Этот лысый есть Карл Манкуртов. Я видела его фотографию, когда искала планы особняка. У него еще есть дочка, лика, точная копия папочки. Та еще помесь мамонта и носорога. А, вот, кстати, она». В противоположную дверь вдруг ввалилась настоящая великанша. Девица обладала фигурой борца-тяжеловеса. Ее мощную фигуру туго обтягивало бархатное вечернее платье, на шее висела всклокоченная черная буа. Волос на голове у нее росло побольше, чем у ее отца, а брови были точно такими же лохматыми. «Копия, говоришь?» – изумленно произнес Афанасий. «Ну, на снимке же не видно, какого она роста?» Свое оправдание сказала Ирина. Пока они разглядывали лику Манкуртову, к ним направился какой-то мрачный тип в строгом черном костюме. Явно охранник. Под его пиджаком угадывались очертания бластера. Похоже, сегодня сюда никто не явился без оружия. Кроме разве что Афанасия и его друзей. «Кто такие будете?» Хмуро спросил тип у Кеши. Афанасий, Кеша и Ирина потрясенно замерли. Айгуль подружески хлопнула детину по плечу. «Да ты что, брателла, не узнаешь нас, что ли?» Воскликнула она. «Мы же семейство Алиевых!» Знаменитая на всю вселенную династия воров». «Семейство?» Громила подозрительно прищурился. «Династия? Я слышал только про отца и дочь». «Так это мы и есть!» Айгуль обняла обалдевшего Кешу за шею. «А с нами мои двоюродные брат с сестрой. Решили их приобщить к семейному бизнесу». «В каком смысле? Хотите здесь украсть что-нибудь?» Афанасия и Ирина даже забыли, что надо моргать. «Хотим посмотреть, что продает твой хозяин», — сказала Айгуль. «Вдруг купим какую-нибудь безделушку. А где он, кстати?» «Да вот же». Охранник обернулся, чтобы показать им Манкурного. В этот момент Айгуль покачнулась на своих высоких каблуках и вдруг полетела прямо на охранника. Он ловко развернулся и подхватил ее. Реакция у него оказалась, что надо. «Вот спасибочки», — сказала девушка. «Что-то меня немного укачало, пока мы до вас добрались». Охранник молча поставил ее на ноги и ушел. А Айгуль показала Афанасию связку магнитных ключей. «Вот!» – она украдкой сунула ключи ему в руки. «Можете осмотреться в доме, а мы пока будем толкаться здесь». «Ты что, украла у него ключи?» – опешил Афанасий. «Когда успела, я даже не заметил». «Значит, великая Айгуль еще не потеряла своего мастерства». В этот момент, громыхая каблуками своих туфелек сорок четвертого размера, к ним приблизилась Лика Манкуртного. Уперев руки в толстые бока, она заинтересована на них уставилась. Особенно на Афанасия, который оказался на пол головы ниже ее. «Али — Али воскликнула она. — Наконец-то я с вами познакомлюсь, а то столько слышала, но ни разу не видела вживую. — Я Лика! — Она протянула кеша свою ручищу и так сжала его пальцы, что дядя даже привстал на цыпочки от боли. «А это еще что за чудо в перьях?» – кивнула великанша на Афанасия. Афанасий нахмурил брови. «Это кто тут еще чудо?» От самой лики перья летели во все стороны, и ее боа уже напоминала наполовину ощипанную курицу. «Мой племянник!» – сдавленно пискнул Кеша. Великанша отпустила его руку, и Кеша тут же принялся разминать расплющенные пальцы. «Какой красавчик!» Лика вдруг сгребла Афанасия за грудки, оторвала его от пола и поднесла вплотную к своему носу. Кроссовки парня заболтались на уровне ее мощных коленок. «У тебя девушка есть?» – хмуро осведомилась она. Афанасия шалела, на нее уставился. «Нет». «Значит, будет». «Спокойно кивнула Лика». Прямо начиная с этого момента. «К нам идет Манкуртов», вдруг сказала Айгуль. Лика тут же отпустила Афанасия, и он брякнулся на пол. Вскочив на ноги, Никитин схватил Ирину за руку и оттащил ее в сторону. Они быстро затерялись в толпе. А к Кеши и Айгуль приблизился сам хозяин особняка. приведя отца Лика жеманно улыбнулась и кротко опустила глаза к полу. «Не дать не взять выпускниц Института благородных девиц». «Добрый вечер». улыбнулся гостям Манкуртов. «Что тут у вас происходит?» «Да просто я познакомилась с одним хорошим мальчиком, Папулечка», тонким голоском произнесла Лика. «Можно мне с ним потом поиграть?» «Конечно, радость моя!» Манкуртов привстал на цыпочки и потрепал свою дочку по щеке. «Только смотри, чтобы он тебя не обидел!» Айгуль громко прыснула. Кеша побледнел и вспотел еще больше. «А вы тоже покупатели?» — обратился к ним Манкуртов. «Да?» — кивнул Айгуль. «У меня скоро день рождения, вот и уговорила папашу купить мне в подарок что-нибудь особенное». «Папенька, это сами акробаты оливы сообщила Алика. «Это правда?» — оживился Манкуртов. «Ага», — кивнул Кеша. «Очень рад, наконец, с вами познакомиться. Я столько о вас слышал. Но вы вроде должны сидеть за решеткой. Кеша и Айгуль потрясенно переглянулись. «Я... Э, убежал?» — сказал Кеша. «О!» — усмехнулся Манкуртов. «Как это отчаянно! Как это в вашем стиле, верно? Откуда вы узнали о моем аукционе?» «Слухами земля полнится», — заявила Айгуль. «Что ж, очень рад, что вы приехали. И, кстати...» После аукциона задержитесь, у меня к вам есть несколько заманчивых предложений. Я как раз запланировал парочку операций, думаю, это вас заинтересует». Манкуртов предложил им пройти к столу с закусками, а сам направился к другим гостям. Лика продефилировала за ним. Кеша расслабленно выдохнул и промокнул бородой лицо. «Кажется, он ничего не заподозрил». «Ага», — кивнул Айгуль, «но ты не расслабляйся». Она показала в сторону двери. В гостиную как раз входили фокусник и стилет. Кеша и Айгуль тут же отвернулись к стене и сделали вид, что любуются многочисленными картинами. «Сначала Полина, а теперь и циркачи здесь объявились», прошептал Кеша. «Сдается мне, ничем хорошим этот аукцион не закончится». Как оказалось позже, он как в воду глядел. Никем не замеченные Афанасия и Ирина прошмыгнули в соседнюю комнату, а из нею вышли в коридор. Они оказались в длинном темном проходе с высоким потолком, все стены которого плотно закрывали тяжелые бархатные шторы. За некоторыми занавесями скрывались двери, другие просто маскировали плохо покрашенные пластиковые панели. «Так куда нам идти?» – спросил Афанасий. «Сейчас», – Ирина включила свой наручный компьютер. На экране появился чертеж особняка. Если верить карте, в этом коридоре две жилые комнаты, кухня и туалет с ванной. Последние три помещения отпадают. Манкуртов не стал бы держать ценности в таких местах. А комнаты можно проверить. Одна из них довольно большая. Они двинулись по коридору, заглядывая за каждую штору. Кухню и санузлы они нашли быстро. Оставалось еще две двери. «А ты приглянулся этой громиле», — сказала вдруг Ирина. «Что?» — нахмурился Афанасий. Я об этой красотке весом в десять тонн. Советую переменить тему. Что, испугался? Никогда в жизни еще не было так страшно, признался парень. Наконец они обнаружили первую запертую дверь. Афанасий вытащил из кармана связку ключей и начал подбирать нужные. В этот момент в коридоре послышались чьи-то громкие голоса. Ирина испуганно замерла. Афанасий втолкнул ее за ближайшую штору и сам нырнул следом. Они прижались к стене и затихли. Голоса принадлежали фокуснику и стилету. С ними беседовали Манкуртов и какая-то женщина с неприятным визгливым голосом. «Может, вам не стоит выставлять этот фрагмент на торги?» — говорил фокусник. «Мы заплатим вам сейчас, и дело с концом». «Не, так дело не пойдет», — возразил Манкуртов. «Почему я должен давать вам преимущество?» «Мы дадим большую сумму», — сказал стилет. «А вдруг кто-то другой предложит больше?» «Нет, господа». «О каком фрагменте идет речь?» спросила женщина. «Чем он так ценен?» «Не твое дело, Мурена», сказал фокусник. «Это наши личные проблемы». «Нет уж, я хочу знать», воскликнула Мурена. Афанасия выглянула за шторы и узнал ту толстушку в облезлой горжетке с бластером, которая стояла у камина. «Может, этот осколок и мне пригодится?» «Что тут за тайные разговорчики?» В коридор вышел еще какой-то тип. «И батон пожаловал», — раздраженно бросил стилет. «Сговаривайтесь о чем-то с этой коргой?» — подозрительно спросил батон. «Это я корга?» — завопила Мурена. «Да я вас всех сейчас перестреляю!» «Нет», — повысил голос Манкуртов. «Я понимаю, что вы все друг друга ненавидите, но в моем доме никаких разборок». «За воротами можете разорвать другу дружку на куски, но здесь должен быть порядок». «Я ясно выражаюсь?» «Ясно», — одновременно буркнули Мурена и Батон. «Но пусть и циркачи ведут себя тихо», — добавила Мурена. «Если этот шарлатан, — она кивнула на фокусника, — захочет меня обставить на торгах, я наплюю на все запреты и отстрелю ему оба уха. Может, лишившись ушей, он сможет сосредоточиться на других вещах». Научится показывать по-настоящему хорошие фокусы». «Это сарказм?» — скривился фокусник. «Это презрение», — ответила Мурена. «Возвращайтесь в зал, господа, торги скоро начнутся», — нетерпеливо сказал Манкуртов. «Но можно мы хотя бы и взглянем на него?» — спросил Стилет. «Это невозможно. Все экспонаты уже перенесены в главный зал, где будет проводиться аукцион». «Глупо, Карл», — сказал фокусник. Вы упускаете отличную возможность. Я никому не дам поблажки. Кто заплатит больше, тот и заберет фрагмент. И вообще, почему он так важен для вас? Что в нем такого особенного?» Фокусник сразу осекся. «Ну, это просто просьба моего дядюшки», — уклончиво сказал он. «Он просил меня во что бы то ни стало достать этот камень». «Какая странная просьба!» — нахмурился Манкуртов. «Вот не думал, что какой-то каменный обломок будет так много значить для самого Тимура Кайратова?» Он взглянул на часы. «Что ж, большая часть гостей уже собралась, а кто опоздал, пусть пеняет на себя. Пора начинать торги!» Он предложил гостям следовать за ним обратно в зал. Мурена Амбассадорская и Батон шли позади остальных. «Что такого в этом осколке?» – буркнула Мурена. «Надо будет присмотреться к нему повнимательнее». «О чем вообще идет речь?» – недоумевал Батон. «Не твое дело, это мои личные проблемы!» – отрезала бандитка. афанасий и Ирина осторожно выглянули из-за шторы и переглянулись. Когда дверь за бандитами закрылась, они выбрались из своего укрытия и перевели дух. «Чуть не попались», — сказала Ирина. «Ага», — кивнул Афанасий и тут же втолкнул ее обратно за портьеру. Ирина хотела возмутиться, но тут услышала. «Вот где ты скрываешься от своей подруженьки, красавчик!» В коридоре появилась Лика Манкуртова. Она сгребла парня, зажала голову Афанасия под мышкой и добродушно постучала его по лбу. «И что же ты здесь рыщешь?» — осведомилась великанша. «Просто хотела смотреться сдавленно пискнула Афанасий. «Наверняка искал мою комнату». «Ну так ты ошибся, она на втором этаже. Пойдем туда, я буду учить тебя правильно целоваться». «Нет!» — в ужасе завопила Афанасий. «Я это...» «Чего?» — нахмурилась Лика. «У меня много дел, и дядя будет волноваться. Давай лучше после аукциона». «Ну, хорошо», — нехотя кивнула Лика. Она отпустила его и подозрительно прищурилась. «Я пойду переоденусь в другое платье и буду ждать тебя наверху», заявила она. «И смотри у меня. Обманешь? Пожалеешь об этом?» Она поднесла к носу Афанасия кулак размером с его голову. Парень поспешно закивал и попятился. Лика усмехнулась и с чувством выполненного долга отправилась в свою комнату. Из-за шторы, давясь от смеха, вышагнула Ирина. «Ты уже ее не разочаруй!» – расхохоталась она. «А не то она тебя из-под земли достанет!» «Хватит ржать!» – буркнул Афанасий. «Ничего смешного тут нет. Слышала, все предметы уже в зале аукциона. Значит, здесь нам делать нечего». И он зашагал в гостиную. Ирина, не прекращая смеяться, двинулась за ним следом. Когда они вернулись в гостиную, там уже никого не оказалось. Гости Манкуртова переместились в соседнюю комнату, оказавшуюся просторным залом с большими панорамными окнами. В зале ровными рядами были расставлены стулья для покупателей, в дальнем конце помещения устроено нечто вроде помоста. Торги вел сам кару Манкуртов. Он стоял на возвышении с деревянным молотком в руках. Его охранники как раз втащили в зал первый лот – каменный идол. Они установили его на помосте и отошли в сторону. Ирина и Афанасий заняли два свободных стула в последнем ряду. Кеша и Айгуль сидели неподалеку от них. В первом ряду устроилась Полина Геббельс, в третьем сидели фокусник и стилет. Батон, Мурена и другие бандиты настороженно косились на циркачей. Пираты с вегалоида подозрительно пялились на шмыгу и полуэкто. Вообще в зале царила атмосфера всеобщего недоверия и опасности. Казалось, еще немного, и все начнут палить друг в друга. «Идол из Иссыкского некрополя», — объявил Манкуртов. «Предмет охоты нескольких европейских музеев и частных коллекционеров Юпитера, Бузияра и Плутона. Начальная цена — 15 тысяч, господа. Кто даст больше?» Торги начались. афанасий и Ирина тихонько наблюдали за участниками аукциона. Очень быстро идол обрел нового владельца. Охранники Манкуртова принесли новый предмет. Аукцион продолжился, но как-то не очень оживленно. Осколок каменной таблички появился на сцене третьим по счету. Вот тут уже почти все присутствующие заметно разволновались. Похоже, среди преступной братьей уже прошел слушок, что этот камень от отчего-то нужен очень многим людям. Полина Геббельс нервно захрустела пальцами. Мурена и Батон заерзали на своих стульях. Стилет и фокусник принялись о чем-то шептаться. Бедный Кеш энергично обмахивался списком предметов аукциона. Похоже, он уже окончательно взмок от пота и волнения. «Фрагмент таблички из кургана колдуна Мансура», — сказал Манкуртов. «Владельцы этого предмета ходят легенды. Как оказалось, табличкой интересуются многие. От работников музеев до секретных оккультных обществ». «Так отчего вы не продадите ее им?» выкрикнул кто-то. «Мне просто некогда самому заниматься поисками клиентов», с улыбкой ответил Манкуртов. «Итак, начальная цена пять тысяч. Шесть», тут же сказал фокусник. В зале пока стояла тишина. Афанасий нервно заерзал на стуле. Не хватало еще, чтобы злодеям достался второй фрагмент. «Семь!» вдруг выкрикнула Полина. Кеша изумленно на нее уставился. Фокусник и стилет злобно сощурились. «Семь тысяч дает госпожа Геббельс!» — воскликнул Манкуртов. «Кто больше?» «Восемь!» — прошипела Мурена. «Я найду, кому его перепродать!» «Восемь с половиной!» — вскочил на ноги батон. «Девять!» — крикнула Полина. «Десять!» — подала голос Айгуль. Фокусник, стилет и Полина резко обернулись. Они тут же узнали Айгуль, несмотря на ее маскарад. Затем все трое перевели взгляды на Кешу, и их лица перекосились от злости. «Десять тысяч дает дочь господина Алиева», — воскликнул Манкуртов. «А твой папочка не возражает против таких трат?» «Десять с половиной», — сказал фокусник. «И никакой он ей не папочка, самозванец». «Что?» — нахмурился Манкуртов. он уставился на Кешу и Айгуль. «Эй! Кто вы такие?» Айгуль вдруг вскочил со своего места. «Не слушайте их, господин Манкуртов!» — крикнула она. «Я Айгуль Алиева, и мы участвуем в торгах. Они просто хотят загробастать этот камень себе. Вот и выдумывают всякие небылицы. Одиннадцать тысяч!» «А деньги у вас есть?» — спросил Манкуртов. Айгуль вытащила из-за пазухи толстенную пачку финансовых карточек и помахала ей в воздухе. Потрясенные Афанасия и Ирина едва не свалились со стульев, увидев столько денег. Кеша тоже испытал настоящий шок. «Откуда?» — выдохнул он. «Хотя лучше мне об этом не знать». «Одиннадцать тысяч!» — объявил Манкуртов. «Они лжецы и мошенники!» — закричал фокусник. «Да здесь половина таких!» — ответил Манкуртов. «Мне все равно, лишь бы у них были деньги. А свои разборки оставьте при себе. Кто больше?» «Двенадцать», — сказала Полина Геббельс. «Пятнадцать», — рявкнула Мурена. «Двадцать», — сказал Батон. «Тридцать», — нервно произнес фокусник. Манкуртов довольно потер руки. «А мне нравится, как идут торги», — воскликнул он. «Вот не ожидал, что этот камешек принесет мне такие деньги». «Сорок тысяч!» — крикнула Айгуль. Кеша едва не упал в обморок. Фокусник и стилет пораженно переглянулись. Брови Полины Геббельс озадаченно взлетели вверх. «Сорок тысяч раз!» — взмахнул молотком Манкуртов. «Сорок тысяч два!» Фокусник начал лихорадочно шарить в своих карманах. «Сорок тысяч три! Продано!» Манкуртов ударил молотком. «Нет!» — визгливо крикнула Мурена. «Откуда у нее такие деньги? Это ведь всего-навсего маленькая сопливая девчонка!» «Зато с большим кошельком!» расхохоталась Айгуль. Она показала Мурине язык, затем с важным видом продефилировала к помосту и вывалила перед Манкуртовым несколько пачек карточек. Карл тут же начал их пересчитывать, а Айгуль схватила обломок таблички, поклонилась и хотела вернуться к своим друзьям. «Ну уж нет!» злобно завопил стилет Он вскочил со стула, выхватил из-под куртки здоровенный нож и метнул его в Айгуль.